Глава восемнадцатая. Монастырь Гешаванг. «Сегодня меня завтрак особенно радует», — доверительно сообщил Артем, набросав тарелку с молочной овсяной кашей, свежие клубнику и голубику. «Тут главное не сварить ягоды. Каша горячая, и если все это перемешать, то ягоды превратятся в невкусную массу. А они должны быть прохладны и сохранять вкус свежести». Артем взглянул на постящегося дьякона Аванеса, его скромную овсянку на воде с бездрожжевым лавашем, и смутился. — Приятного аппетита! — с улыбкой сказал дьякон Аванес. — Вы не стесняйтесь, ешьте. Вы меня нисколько не раздражаете, наоборот. Бог дает нам пищу, и если это в радость, то нет ничего плохого, что вы делитесь этой радостью. Вашими позитивными эмоциями. воодушевленный добрым напутствием, Артем прошелся вдоль блюд шведского стола, выбрал для утреннего кофе сопровождающих сладости гату и вишневое варенье, вернулся к столику у того же панорамного окна. Утро с его сегодняшней щедростью на солнечный свет радовало глаз голубым небом на фоне сказочно красивой горной долины. Артем уже успел рассказать дьякону Ванесу подробности вчерашней сделки с обществом тайных судей. — Вы не переборщили с условиями? — с нотками тревоги в голосе спросил дьякон Ванес. — Все-таки не стадо овец попросили, а миллионы долларов. — За такие деньги и сами понимаете. — Ерунда, — отмахнулся Артем. — Они что десять миллионов, что один не дадут. Веревку на шею, ножик в дерево, как с этим несчастным окопом или как бишь его. Он откусил кусочек свежей гаты, этого сладкого свернутого коржа с маслом и сахаром и, демонстрируя восхищение, закатил глаза. Вспомнив, как только что говорил о казненном человеке, снова смутился. Простите. Артем потупил взгляд и принялся за кофе. Я к тому, что эти люди не намерены платить, потому что живой я для них ценности не представляю. Это во-первых. А во-вторых, если бы я не торговался, они бы не поверили. Они знают, что меня не удивляют такие цифры гонорара. Среди моих клиентов есть люди, у которых имеются состояния, позволяющие платить подобные суммы адвокатам просто за судебный спор о разводе с женой. А тут артефакт библейского масштаба, и исторического величия вам виднее согласился дьякономманнес через полчаса посчитав несколько поворотов по горной дороге на вызванном местном такси оказавшимся вполне приличным внедорожником они прибыли в село гош маленькая асфальтированная площадка в окружении нескольких десятков одной и двухэтажных каменных домов приютившихся между лесистыми горами служила и центральной площадью села и автостоянкой и туристической меккой с расположенными на ней лавчонками и магазинчиками. На холме, куда проезд был перекрыт металлическими ограждениями, возвышался средневековый храм с четырьмя традиционными башенками, увенчанными крестами. Предлагаю машину не отпускать, поделился Артем мыслями. Уж больно приличная попалась. Не обеднеем, если заплатим за ожидание. Яко Наванес согласно кивнул и поговорил с таксистом. Тот явно обрадовался и тоже радостно закивал. Вышли из машины, двинулись в сторону храмового комплекса. Яконованес шел медленно, останавливаясь каждые несколько шагов, прикладывал руку к колбу, всматривался в горный пейзаж и действительно сказочный храм на его фоне. — Красиво, — сказал Артем, как бы соглашаясь с невысказанным мнением Яко Наванеса. — Да, — задумчиво ответил тот, — но я не о том подумал. Этот холм и храм на вершине очень напоминают мне один случай из моей службы войсковым капелланом. — Кстати, вы обещали рассказать, да все не досуг, — напомнил Артем. Расскажете — Расскажете? Якон поколебался несколько секунд, остановился и снова приложил ладонь ко лбу, в храм. Я как-то со службой перед праздником объезжал линию фронта. Благословлял солдат, подарки раздавал, в общем, делал то, что должен делать священник в армии. Солдаты на передовой особенно нуждаются в общении с Богом. Они жизнью рискуют каждый день. Как закончил, пошел я в ближайшее село, точь-в-точь, к это, и храм на холме. Местный батюшка попросил помочь со священным действием. Война же дело накопилось, прихожане просят, а священник там один, пожилой уже человек. Иду я по дороге, она так же вьется вокруг холма. Думаю, что я время буду терять. Срежу путь, пройду напрямую, холм не крутой, я здоров и полон сил. Пошел. Прошел метров двести, слышу, с дороги мне кричат. Обернулся, стоит военный джип. Ребята наши руками машут. «Батюшка, стойте! Вы на минном поле! Взорветесь. Никогда мне не было так страшно. Остановился, стою. Боюсь, шаг сделать. Солдаты кричат что-то, а я уже не слышу. В ушах вата, ноги отказали, коленки дрожат. Поднимаю глаза к небу, а погода была вот такая же солнечная. Тепло, красота вокруг неописуема. Каждый звук слышу, шелест каждой травинки, каждую птицу, пчелу, мошку летящую. Думаю, как же Всевышний все так красиво создал, чтобы этой красоты я решился по своей глупости. И вдруг чувствую, ничего со мной не случится. Не может Бог меня просто так взять и забрать к себе сегодня. Не для этого я здесь, не мой это день. Чувствую, понимаете, спасет он меня. У меня и ремень, на ремне армейский штык-нож. Да, я знаю. Не смотрите так, священникам нельзя носить оружие. Но меня перед выходом замполит просто заставил взять. А, говорит, батюшка, возьми на всякий случай. Это не оружие, это инструмент. Может, пригодится война все-таки мы на передовой понимаю не просто так это было спасал меня всевышний я вынул штык нож и им как саперным щупом начал прощупывать почву каждые десять сантиметров перед собой ткнул в землю передвинусь снова ткнул, снова на пол шаршка вперед так и вышел на дорогу меня потом в полку ребята стали считать святым Все про этот случай узнали, приходили из других подразделений. Благословения получали, крестики нательные светили. Артем слушал с интересом, живо представляя дьякона Аванеса на холме, согнувшимся до земли, со штык-ножом в руках. Не было ли тут гордыни дьякона Аванеса? Артем решил спросить откровенно. Уж больно показался рассказанный случай уникальным. Ведь можно было остаться на месте, подождать саперов. Наверняка солдаты вызвали по радиостанции. А вы так уверовали в себя, что искушали Господа. А ведь вроде сказано в Писании: не искушай Господа Бога твоего. Я когда Ванэ задумался на минуту. Видно было, он не ожидал такого вопроса и сам его себе никогда не задавал. Нет, Артем, не было. Он сказал это твердо, без тени сомнения явно проанализировав и вспомнив пережитое. Мне не пришла в голову мысль о саперах. Я ж говорю, я даже не слышал, что мне солдаты кричат. Может, они и кричали про саперов, но я точно помню одно чувство. Со мной ничего не случится. Я не думал о том, что искушаю Господа. Я точно знал. Должен делать вот так. Он меня вел и вывел. В этом я уверен. Но, конечно, искушение было бойцам рассказать про силу веры, что я, конечно, делал, но... Главное, что я говорил, братья мои, недостаточно одной веры. Я вышел из опасного места, потому что нас ведь тоже учили, как действовать на минном поле. Не бог же мне подсказал, как использовать штык-нож. Меня этого научили в армии. Именно это я и говорил солдатам. «На бога надейся, а сам не плашай», — согласился Артем известной поговоркой. Они поднялись на уровень главного входа в храм, к которому вела выложенная бетонной плиткой дорожка. Ее современная серость странным образом гармонировала с бурыми оттенками каменных стен монастыря, изъеденными шрамами истории. Казалось, с маленькой волнистой узорами плитки речушка впадает в море многовековой мудрости храма, в глубине которого прячется сама вечность. Храмовый комплекс Гашаванка оказался совсем небольшим и неогражденным внешними стенами, кроме как сельскими домами, горами и бездонным небом. Слева от входа гостей встречал бронзовый монах, сидящий на резном стуле. В левой руке священника Артем разглядел навсегда застывшие в металле лекарские средневековые весы. — Это я... Так понял Гитаргош, кивнул в сторону памятника, спросил Артем, весы и символ правосудия? Он подошел ближе. Верно, ответил Диякон памятник установлен десять лет назад, к восьмисотлетию со дня его смерти. В это время со стороны храма к ним незаметно приблизился невысокий священник с окладистой бородой, густыми бровями и удивительно яркими и умными глазами. — Отец Тадеус, — представился он, пожал руку Артема, приобнял дьякона Аванеса, — я настоятель монастыря Гошаванг, а это его основатель, Мхитар Гош. Отец Тадеус с благоговением посмотрел на отлитого в бронзе давнего предшественника. — Артем, адвокат из Берлида, представил Каховского дьякона Ванесса. Ему, конечно, будет интересно узнать о великом учителе побольше. Артем кивнул. — А вы в какой отрасли право специализируетесь? — поинтересовался отец Тадеус. — У меня широкий профиль. Я веду и гражданские, и семейные дела, и иногда уголовные, если они связаны с цивилистикой. В общем, интеллигентный вид преступности. Взятки, мошенничество, злоупотребление разного рода. Общие уголовные дела — не моя специализация. Священники улыбнулись. Ошили или в переводе «редкобородый» — видите, на памятнике он совсем без бороды Юсов Был и литератором, и юристом, и преподавателем. Примерно в 1184 году Кош, будучи приближенным к армянской духовной и политической элите, поселился в монастыре Гетик. В конце XII века, в результате сильного землетрясения, церковь была разрушена, и он попросил у князя Закаряна другое место, где и возвел новую, которую назвал Нор-Гетик, Новый Гетик. Здесь Гош преподавал, здесь умер и похоронен на краю сельского кладбища. Отец Тадеус медленно двинулся в сторону главного входа в храм, приглашая следовать за ним. Он говорил, Создатель сотворил человеческое существо свободным. Зависимость же от господ возникла из-за нужды в земле и в воде. Как известно в античности и средневековье, закон защищал права не человека вообще, а конкретно личности, в зависимости от его социального положения. Но Мхитар Гош наделил в своем судебнике всех подданных государства равенством перед законом. Представляете, это было на тридцать лет раньше издания Великой Хартии Вольностей в средневековой Англии. «Да, тут я уже понял, много чего случилось». — Задолго до того, что принято считать достижениями современной мысли и цивилизации, — сказал Артем. — Просто армяне не проявили чудеса маркетинга, чтобы продать это человечеству. — Мы — добрый народ. Мы можем продать только что-то материальное. Но духовное мы дарим, — согласился отец Стадеус. — Кстати, если уж на то пошло, я приведу примеры на от Мхита Гоша. Напоминаю, это двенадцатый век. Вот. Отец Тадеус достал из кармана подрясника смартфон и открыл какое-то приложение. Батюшка часто проводит экскурсии, потому во всеоружии, — объяснил дьякон ванес смеясь. Артем уже давно краем глаза заметил у левого крыла главного храма странную парочку, мужчину и женщину. Она якобы позировала, он делал вид, что фотографировал. Наигранность их поведения была видна невооруженным взглядом. Люди не были похожи на туристов, внешний облик и одежда скорее указывали на местное проживание. «Вот, например, из сферы защиты и трудовых прав», — сообщил отец Стадеус, найдя подходящую цитату. «Если кто из господ безжалостно заставит кого из крестьян, попавших в зависимость, работать больше, чем полагается по закону». И тем причинит ему смерть, то он должен быть подвергнут суду высших господ как убийца. А при увечьях, не повлекших к смерти, заплатить за простой в работе и на лечение. При неизлечимых же увечьях уплатить штраф. Почти как у нас, только у нас это убийством не считается. Нарушение мер безопасности с тяжкими последствиями. Наказание никак за убийство, помягче. Надо сказать, средневековое армянское право больше защищало право работника, сделал вывод Артем, продолжая коситься на странную парочку. Или вот, порадовавшись благодарному слушателю, продолжил отец Тадеус, из сферы семейного права, чья жена кажется бесплодной, Муж не вправе из-за этого отпустить ее, ибо дарить детей в воле Божьей. Следует испытать, если бесплодие происходит от болезни, надо помочь ей через врачей. Если же бесплодие окажется не от болезни, а природным, то следует терпеть его. Но если жена, видя печаль мужа по поводу бездетности и, сжалившись над ним, предоставит ему... Свободу жениться, пусть он возьмет жену, но с тем, чтобы он не имел права держать вместе и жену бездетную, и жену, способную к деторождению. Так же поступать и в случае, если бесплодным окажется муж. Если жена не пожелает выйти за другого, муж обязан содержать ее как вдову в другом доме до конца жизни и возвратить ей принесенное ею имущество. Если же муж знал заранее о неспособности жены где-то рождению и взял ее по страсти к ней, то не разлучать их до конца жизни. — Это очень справедливо, — согласился Артем. — У нас все гораздо проще, а о справедливости вообще не принято говорить. Да, Гош был великим идеалистом и построил свой судебник именно на идее справедливости, полагая, что урегулирование отношений между богатыми и бедными, всесильными и слабыми, послужит укреплению государства. Отец Тадеус подошел к входу в церковь святого Григора, но не вошел внутрь, отдвинулся вправо от входа. Артем оглянулся на псевдотуристов. Мужчина делал, наверное, сотый снимок своей спутницы с десятого ракурса. Если наберете в поисковой строке интернет-браузера слово Хачкар, то первый будет вот этот. Его фотографии украшают страницу в Википедии. 1291 год ⁇ работа мастера Погоса. Переводы с армянского. — Этот называется «Сделанный иглой». — Это, скорее, не камень, это каменное кружево, — указывая на узорчатую стеллу, сообщил отец Стадеус. Я все стесняюсь спросить, — проговорил Артем. — Хачкары, это разве не могильные камни? — Вот, я набираю в интернете, первым появляется этот «Сделанный иглой». Но дальше идут коммерческие объявления «Изготовим хачкар с установкой на кладбище». «Хачкары на могилы» и так далее. Что это на самом деле? Артем на минуту, отвлекшись от наблюдения за подозрительной семьей, завороженно разглядывал каменное кружево, эти хитросплетения, застывших в вечном материале нитей. «Ни в коем случае!» — в один голос воскликнули священники. ЮНЕСКО в 2010 году включила «Хачкар», «Список нематериального культурного наследия человечества», — сообщил дьякон Манес. «Нематериального, понимаете?» «Ачкар — это самый характерный символ армянской идентичности. Это показатель культуры», — продолжил отец Тадеус. «Знаете, откуда пошла эта традиция? Устанавливать вертикальные каменные плиты на открытом пространстве и украшать их орнаментом и крестом». Артем отрицательно пожал плечами и тайком взглянул на противоположный угол. Парочка исчезла, видимо, скрылась за углом церкви. Отец Тадеос тем временем продолжал. — Вы наверняка знаете, что в античном мире смертная казнь через распятие на кресте считалась самым позорным наказанием. Первые христиане тоже воспринимали крест как орудие унизительной смерти. Как символ христианской веры крест применялся крайне редко. Во всяком случае, до Константина Великого в начале IV века. А вот IV и V века нашей эры это, если хотите, реабилитация креста под воздействием пропаганды христианства. Верующие вещевались более не стесняться принимать крест и ему поклоняться и очень быстро он стал символом христианства. Перекрещиванием начинали, продолжали и заканчивали каждое дело, ритуал или даже мысль. А в Армении, государстве, первым принявшим христианство, с древних времен существовала традиция поклоняться скале, выделявшейся чем-то среди окружения, горе или просто камню. Древний человек не был так устроен, как мы, он был гораздо проще, у него не было фотоаппарата или сувенирной лавки, а запечатлеть важное событие хотелось. И человек ставил камень, здесь он родился, например, поставил камень, тут одержал победу в бою, камень, любое важное событие — заметка на местности. И вот так совпало, что традиция слилась с религией. Каменная плита стала символом, на котором сначала появился крест, занявший центральное место. И вот обратите внимание, подавляющее число хачкаров — это описание мира. Нижняя часть композиции — орнамент, олицетворяющий землю. Мир человека, жизнь, прошлое, даже зло. А верхняя часть — небеса, святость, будущее, добро — и универсальным посредником между человеком, живущим на земле и богом наверху, является крест. Иными словами, крест в Хачкаре — это не орудие казни и смерти, а соединительная ткань между бренной жизнью и царством небесным. И все эти узоры вокруг иллюзия бесконечности, создаваемая непрерывностью линий, как раз та характерная черта — что придает ощущение таинственности и силу святого знамения. Отец Стадеус бережно погладил каменные морщины знаменитого символа. Они обошли все церкви храмового комплекса, заходили внутрь, где каждый раз Артема не покидало ощущение пребывания в машине времени. Эти неровные каменные полы в притворе, низкие дверные ниши по бокам алтарной группы — заставляющие кланяться при входе в молельные. вязные кружевные потолки куполов, видимые в темноте только при свете дружно включаемых фонариков современных карманных гаджетов. Артем рассматривал стены, испечренные надписями на армянском, углядывался в щели и трещины, пытаясь понять, где может быть очередная подсказка. Ощупывал взглядом напольные каменные плиты, ожидая скрытого люка в подземелье. Не может так вести, постоянно, подумал Артем. Хотя, с другой стороны, не мог и Романа Хасагик глубоко спрятать подсказку или само копье. Он же понимал, что его надо найти, если что. Подсказки же он оставил, значит, не должно быть все слишком сложно. Экскурсия затянулась, шепнул он на ухо дьякона Ванессу. Может, напрямую спросить? Диакон Ванессу Коризина взглянул на Артема и вздохнул. Казалось, ему доставляли удовольствие рассказ отца Тадеуса и осмотр храма, хотя он здесь явно был не единожды. «Я вчера наткнулся случайно на цитату Гоша в библиотеке», — сказал Артем, — «о законе для человека». «Потому вечером немного прочел о монастыре. Сколько здесь сейчас священников?» Отец Тадеус грустно улыбнулся. И молча показал один указательный палец, которым потом постучал себя по груди. Когда-то давно здесь было очень популярное место. Это была школа, семинария, университет. Сюда приезжали учиться со всех уголков Закавказья и Ближнего Востока. Не только из армянского царства. Здесь была библиотека, которую вручную создали монахи, переписывая книги. Всего было десять тысяч книг, а территория — монастыря. Это вот все вокруг, что вы видите. Все это село до подножия гор. Все это был монастырь. Вы можете себе представить, что такое десять тысяч книг в то время? Артем пожал плечами. Он и вправду не мог себе этого представить. Если в богатстве, то на наши деньги... Примерно одна книга могла стоить десять тысяч долларов. Представляете, что такое десять тысяч книг. — Вы были бы богатым монастырем, — согласился Артем. — Тем более, что сегодня эти книги стоят дороже. — Кстати, а где они сейчас? За отца Тадеуса ответил дьякон Аванес. Большая библиотека была в Эчмиадзине. Туда в XV веке свезли все, что могли сохранить после длительных войн. Но и там книги сейчас не хранятся. Они еще при советской власти переехали в Ереван. Хранилище рукописей Матена Даран имени Мисропа Маштоца. Это научно-исследовательский институт и музей. Значительная часть манускриптов была уничтожена во время геноцида. Но все равно Матена Даране... Хранятся сегодня около двенадцати тысяч рукописей и еще несколько тысяч фрагментов. Мы, в общем, не против. Хранить рукописи — дело дорогое и хлопотное. Церковь не может себе позволить таких расходов. А вот государство, спасибо ему за это, может и должно, — добавил отец Стадеус. Артем снова попытался сменить экскурсионный вектор визита на главный расследование, и скорчил выразительную гримассу, адресуя ее своему компаньону. Яконаванес снова вздохнул и что-то по-армянски спросил у отца Тадеуса. Тот сделал жест рукой, будто опоясывал монастырский комплекс, и ответил длинной фразой, из которой Артем понял только одно слово — «асагик». Выйдя к тыльней части монастырских церквей, они остановились, Отец Тадеус глубоко вдохнул свежегорный воздух и восторженно посмотрел вдаль. «Здесь очень красиво, правда? Я иногда просто ставлю стул вот там». Отец Тадеус показал на угол комплекса, откуда открывался лучший вид на окружающие горы. «Сижу и думаю, или читаю, и понимаю, какой красивый мир создал для нас творец». Мы иногда просто не замечаем его красоты и величия, за суетой дней и забот. Артем снова увидел шпионящих за ними людей. Парочка переместилась от фасада церкви к росшему стыльной стороны большому раздвоенному дереву. Мужчина продолжал изображать из себя фотографа. Женщина снова работала моделью. То, что оба наблюдают за Артемом и священниками... Уже не вызывало никаких сомнений. «Видите, как камни уложены, как в игре «Тетрис», — сказал отец Стадеус, указав на зигзагообразные стыки камней фундамента. И вот эти угловые ниши в прямых стенах — все это задумка строителей древности против землетрясения, представляете? Тысячу лет храм стоит, вот как строили». Он ласково похлопал стену храма, как старого друга. — Пройдем туда, — сказал отец Тадеус и двинулся прямиком к наблюдавшим за ними людьми. Те и не подумали ретироваться. Отец Тадеус подвел спутников к странному дереву, стволы которого на высоте нескольких метров были соединены стальным тросом. Конструкция сдерживала их от расставания. — Казалось, стволы настолько устали друг от друга за многие годы, что норовили разбежаться в разные стороны. Это грецкий орех. По преданию его посадил сам хитаргош. Очень древнее дерево. Исполняет желания. Вот, кстати. Отец Тадеус сделал жест рукой парочки, которая закончила изображать фотосессию, и в ответ на приглашение священника приблизилась. Оба по очереди поклонились и приняли от батюшки благословение, сложив ладони вместе. Отец Тадеус что-то произнес по-армянски, молодые люди еще раз поклонились, и тут Артем, наконец, обратил внимание на главную особенность — волшебного ореха. У его основания, где мощные корни, словно исполинские пальцы, впились в землю, в том месте, где ствол начинал раздвоение — Образовалась брешь, напоминающая ту самую кроличью нору из Алисы в Стране Чудес. Мужчина и женщина что-то одновременно в нее бросили. Перекрестившись и еще раз поклонившись батюшке, они удалились. Недавно эта молодая бездетная пара загадала под синюю дерево желание иметь детей. И вот у них уже маленькая дочь Ангелина. Часто сюда приходят. «Хотят второго ребенка, да им Бог!» Отец Тадеус осенил себя крестным знаменем. Якодоманес поблагодарил за уделенное время интересный рассказ и предложил отцу Тадеусу позволить им самим осмотреть далее монастырь снаружи, сделать фотографии, чтобы не мешать единственному здесь священнику заниматься делами. Они попрощались. Артем еще раз внимательно посмотрел на мятежное дерево, исполняющее желание, и, когда отец Тадеус скрылся за углом здания, спросил. — Никаких идей? — А у вас? — ответил дьякон Ну, я же не знаю, что вам рассказал об еромонахе Асагике отец Тадеус. — Да ничего, что представляло бы интерес. Он сказал, что еромонах был здесь незадолго до происшествия, Они вместе помолились в главном храме, отец Тадео спросил о проблемах, потом прошлись вокруг, да и все собственно. «Не густо, — густо, согласился Артем. Манимы любопытством, как героиня Дьюиса Кэрла, Артем подошел ближе к кроличьей норе и заглянул внутрь. Как и ожидалось, волшебного тоннеля в подземелье не было, просто лежали записки от верующих, включая недавно брошенную. Артем наклонился, просунул руку поглубже и, насколько хватило ее длины, сгреб записки в ладонь. Вынырнув из норы, протянул горсть бумажных посланий Дьякову Ванессу. — Если подсказка нам оставлена, то она здесь, — сказал он твердо. — Хоть это и некрасиво читать чужие письма, но вам придется. — Я не умею.